СБОРНИК РАССКАЗОВ И СТИХОВ ШКОЛЬНЫЕ ПРИКОЛЫ Сергей Георгиев. Таня плюс Саша. Одна девочка по имени Таня полюбила своего одноклассника Сашу. С того же дня Таня стала называть Сашу не иначе, как дураком, и при каждом его появлении усердно крутила пальцем у виска. Трижды за переменку Таня швыряла в Сашу мокрой тряпкой. И однажды попала. Вечерами, гуляя с собакой Таня, из автомата звонила Саше домой и противно хрюкала в трубку. А самый большой Таниной удачей стал урок физкультуры, когда над тайком пробралась к мальчишкам в раздевалку, отыскала Сашины брюки и связала штанины таким замысловатым узлом, что Саша развязывала потом этот узел в течение трех оставшихся уроков математики, физики и русского языка. Но это еще не все. Мальчик Саша, в свою очередь, по уши влюбился в одноклассницу Таню, которая называла его не иначе, как дураком. В ответ Саша всегда швырял в Таню мокрой тряпкой и всегда попадал. На стене в Танином подъезде Саша крупный и коряво написал Танька «мэ» забыл поставить запятую, но зато пририсовал длинный змеиный язык. Но самая большая Сашина удача в другом. Однажды он купил на птичьем рынке большую противную крысу, принес ее незаметно в школу и посадил тань в портфель. К чести Саши следует заметить, что дома он предварительно вымыл эту крысу с шампунем и вытер ее чистым полотенцем. Вот что делает с людьми любовь. Алексей Алексеевич Перед началом урока в спортивный зал заглянул Мишка Пёрышкин, ученик 7 Б. Алексей Алексеевич, учитель физкультуры, раскладывал возле дальней стены кожаные маты для прыжков в длину. «Какой у нас сейчас мировой рекорд?» — без предисловий спросил Пёрышкин. «Нормальный рекорд — больше восьми метров», — ответил Алексей Алексеевич. Мишка Пёрышкин вошел, молча отмерил шагами метров двенадцать, коротко разбежался и прыгнул в длину. Ну как? спросил он, поднимаясь с матом. Неплохо, согласился Алексей Алексеевич. Мировой рекорд побит. Ученик Пёрышкин огляделся по сторонам и спросил: "Высоту, надеюсь, больше трех метров? А никто еще без шеста не прыгал? Двух с половиной?" Успокоил Мишку учитель физкультуры. «Прыгнешь?» «Запросто!» Мишка установил планку на полметра выше мирового рекорда, коротко разбежался и легко взял высоту. «Неплохо!» — согласился Алексей Алексеевич и ничего больше не сказал. Мишка Перышкин решил помочь учителю. «Э, «Еще бег на сто метров!» — начал подсказывать он. «Тяжелая атлетика, конная выездка». Алексей Алексеевич наконец понял, намекая, что тебе уже не обязательно посещать уроки физкультуры, цокнул он языком. Ученик Пёрышкин смущенно потупился. — Знаю я эти ваши фокусы, — досадливо махнул рукой Алексей Алексеевич. — Придумал бы что-нибудь поинтереснее. И язычно скомандовал. — А ну, марш переодеваться! Коржиков. Падал первый снег. Еще не зимний снег. Он скоро растает, но мальчишки во дворе уже лепили снежную бабу. Я забрал из школы дочь. Мы шли с ней, взявшись за руки, и болтали о разных пустяках. — Пап, — спросила вдруг Танюха, как бы между прочим, — ты смог бы слепить снежок и добросить его до нашего окна? — Мы живем на шестом этаже. Я задумался. — Наверное, добросил бы, но кто его знает? Хвастать и уж тем более врать не хотелось. Я пожал плечами. А вот Коржиков запросто добросит. С какой-то непонятной гордостью сообщила мне дочь. Кто такой? Мальчишки, которые лепили снеговика, толкали перед собой последний ком. За комом оставался черный петляющий след с пожухлыми торчащими травинками. Коржиков — это очень знаменитый человек. объяснила Таня, новенький, в нашем втором Б. Во втором Б-классе все люди были знаменитыми и просто замечательными. И потому я решила уточнить, чем же знаменит именно этот доселе Неведовый, мне Коржиков. Выяснилось вот что. Когда ни один человек в школе не смог ответить, как кричит кенгуру, и учительница Людмила Александровна тоже этого не знала, и даже директор, который вообще-то все на свете обо всем знает. Тот тоже не смог объяснить, как кричит кенгуру, ведь только отважный Коржиков не растерялся, и теперь вся школа умеет кричать, будто стадо перепуганных кенгуру. Но это еще далеко не главное. Выяснилось, что вовсе даже не стоит бояться, если из леса вдруг выбегут динозавры, и все соберутся на школьном дворе. потому что навстречу им храбро выйдет кто? Коржиков, робко предположил я. Он разгонит всех динозавров хворостиной и восстановит порядок? Вовсе нет, рассмеялась моя дочь. То есть выйдет Коржиков, конечно, правильно. Только он никаких динозавров палкой гонять не станет, он их приручит. Выяснилось, что первый правильный шаг в этом направлении Коржиков уже сделал. Он подобрал в подъезде бездомного котенка, принес его к себе и теперь воспитывает. Чтобы котенку было совсем хорошо, Коржиков дома никогда не кричит, как кенгуру, даже наоборот, иногда негромко мяукает. И котенок думает, будто Коржиков его мама. А Коржиковские родители, получается, для котенка бабушка и дедушка. И очень жаль, что у Коржикова совсем нет братьев и сестер. А то бы котенку повезло совсем сказочно. У него появились бы родные тети и дядя. «Молодец, Коржиков!» — согласился я. «Знаешь, папа, на кого он похож, этот Коржиков?» — просила дочь. И сама же немедленно ответила. «На тебя, когда ты был маленьким!» «Я тебя маленького таким как раз и представляю!» «Снежная баба у нас во дворе была готова». Мальчишки затащили последний рыхлый ком наверх на два других. Вот и голова на месте. «Понятно», — сказал я. «Очень даже может быть». Вечером, когда Танюшка уже уснула, я вышел прогулять нашего пса. Снег еще лежал. Не успел за день растаять. Я слепил плотный снежок, оглянулся по сторонам. не видит ли кто, и со всей силой залепил снежком в окно нашей кухни на шестом этаже. И негромко крикнул бегемотом, когда попал. «Завтра к нам должен прийти Коржиков». И вот Анюха пригласила в кости. Не бы от Марина Дружинина. Непослушные цыплята. На уроке музыки Глафира Петровна строго сказала. дети. Сегодня я вам продиктую новую песню, а вы записывайте все очень тщательно, не пропуская ни единого словечка. Итак, начали. Цып, цып, цып, мои цыплятки. А в это время Петька Редькин решил пощекотать Владика Гусева. Владик взвизгнул и подпрыгнул, а Петька захихикал. Как вы себя ведете, безобразники, рассердилась Глафира Петровна. «Вы у меня дождетесь!» и продолжала. "Цып, цып, мои касатки! Вы пушистые комочки!» А в это время Владик Гусев решил дать сдачи Петьке Редькину и тоже его пощекотал. И теперь уже Петька взвизгнул и подпрыгнул. Глафира Петровна рассердилась еще больше и крикнула «Совсем обнаглели! Распустились!» Если не исправитесь, то ничего хорошего из вас не получится. Только хулиганы и бандиты. Срочно подумайте над своим поведением. И стала дальше диктовать про цыплят. А Петька Редькин подумал-подумал над своим поведением и решил его исправить. То есть перестал щекотать Владика и просто выдернул у него из-под носа тетрадку. Они начали тянуть несчастную тетрадку каждый к себе. И она в конце концов разорвалась. а Петька и Владик с грохотом свалились со стульев. Тут терпение Глафиры Петровны лопнуло. «Вон отсюда, негодники!» — закричала она страшным голосом. «И чтоб завтра же привели родителей!» Петька с Владиком чинно удалились. Глафире Петровне больше никто не мешал. Но она уже не могла успокоиться и все повторяла. «Накажу! Ух, накажу негодников! Надолго запомнят!» Наконец мы дописали песню, и Глафира Петровна сказала, «Вот, Ручкин, сегодня хорошо себя ведет, и слова, наверное, все записал». Она взяла мою тетрадь и стала вслух читать, и лицо у нее постепенно вытягивалось, а глаза округлялись. «Цып, цып, мои цыплятки, я вас накажу, вы у меня дождетесь. Цып, цып, мои косатки, безобразники, как вы себя ведете». Вы, пушистые комочки, совсем обнаглели. Мои будущие кочки из таких, как вы, вырастают бандиты и хулиганы. Подойдите же на пиццы и подумайте над своим поведением. Дам вам зерен и водицы, и чтоб завтра же привели родителей. Ух, накажу этих негодников, надолго запомнят. Класс захлебывался и схлипывал от смеха. Но Глафира Петровна и не улыбнулась. Так, Ручкин. произнесла она металлическим голосом. «За урок тебе двойка, и чтоб без родителей ты в школу не являлся!» «Ну за что, спрашивается двойка, за что родителей в школу? Я же записывал все, как просила Глафира Петровна, ни словечко не пропустил!» Дело чести. На переменке Петька Редькин предложил Владику Гусеву. «Давай с тобой заключимся на сижу!» то как?» – спросил Владик. «А очень просто. Ты всегда, когда будешь садиться на стул, стол, подоконник, ну в общем, все равно куда, хоть на потолок, должен говорить «сижу». Если не скажешь, я начинаю считать. Раз, два, три. До тех пор, пока ты не скажешь «сижу». Сколько я успею насчитать, столько ты должен будешь исполнить моих желаний. Ну, а ты тоже смотри за мной и считай». «И если я не скажу «сижу», и я буду исполнять твои желания. Это очень интересно». «Ну ладно, давай», — согласился Владик. И они потрясли друг друга за мизинчики со словами «Скажу, скажу, скажу, сижу, сижу, сижу. Не скажешь мне «сижу» — исполни, что скажу». «Ну все», — провозгласил Петька, — «заключились». Прозвенел звонок. Ребята побежали в класс. Владик уселся на свое место, начал доставать тетради учебники, И вдруг до него донёсся быстрый шепот. Десять, одиннадцать. Он тут же вспомнил, что не сказал заветное слово. И как заскричит Петьке «Сижу!» Все удивленно посмотрели на Владика. Некоторые ребята даже покрутили пальцем у виска. Хорошо, что учительница ещё не вошла в класс. «А я уже насчитал тебе двенадцать желаний!» Ехидно захихикал Петька. «Так что готовься!» Когда урок закончился, Петька фыркнув заявил Владику. Вот, значит, мое первое желание. Подойди к Катьке Плюшкиной и пропой приятным голосом с чувством. Свет мой, Плюшечка, скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милее, всех румяней и белее. — Да ты что, Петька! — ужаснулся Владик. — Меня же засмеют все. Не стану я это делать. Придумай лучше другое желание. Нет, — Нет ж, настаивал Петька. — Такое мое желание. Выполняй, а то получится нечестно. Владик понял, что влип в дурацкую историю. Как он себя ругал, что попался на удочку с этим «сижу». Но теперь ничего не поделаешь, слово есть слово. Владик старался сдерживать свое слово и поступать честно. Он собрался с духом, подошел к Плюшке и пробурчал. — Свет мой, Плюшкина, скажи, да всю правду доложи, яль на свете всех милее, всех румяней и белее? Плюшкина взглянула на бледного, хлипкого Владика и прыснула со смеху. — Ты на свете всех дурнее! — еле выговорила она. — Совсем рехнулся! Ребята вокруг тоже захохотали и спросили Владика. — Ты что это, Владик, правда рехнулся? — Да не рехнулся я, — обрадовался Владик. — Да я Петьки на желание выполнял, мимо проиграл. А Петька, приплясывая от восторга, кричал ребятам. «Еще одиннадцать желаний! Вот у морота! Вот повеселимся! Ха-ха!» Прозвенел звонок. Владик сел за парту и тут же подскочил, как ужаленный, завопил. «Сижу! А я тебе еще одно желание насчитал!» Ткнул Петька Владика ручкой в спину. «Так что опять двенадцать! Хи-хи-хи! А сейчас сделай вот что!» И Петька зашептал Владику свое желание. В класс вошла учительница математики, Алевтина Васильевна, и сказала. «Ребята, как я вам обещала, сегодня будет контрольная работа». И тут поднял руку Владик. «В чем дело, Гусев?» – просила учительница. «Алевтина Васильевна», – запинаясь, промямлил Владик. «Давайте лучше пойдем в кино, фильмы ужасов смотреть. Они вам понравятся, они очень познавательные». Класс захлебнулся от хохота. «Да ты что, Владик, в своем уме?» — изумилась Алифтина Васильевна. «Ты меня просто поразил. Гораздо сильнее любого фильма ужасов». Владик, красный как рак, сел, потрясенный собственной дерзостью. Однако успел сказать «сижу». Второе желание Петьки было исполнено, а Петька чувствовала себя героем дня и победоносно поворачивался во все стороны, делая ребятам знаки, что, мол, то ли еще будет. Алевтина Васильевна раздала всем задание, и контрольная началась. Владик еще не успел опомниться от своей выходки, а Петька уже опять толкал его в спину. — Реши мне задачу и пример. — Подожди, Петь, я еще со своей задачей не разобрался. — Ну что? Сам погибай, товарища, выручай. Поговорка есть такая. Знать надо. Мое желание выполняет. Нечестно будет. Владик вздохнул и принялся за Петькин вариант. И еле успел потом свою задачу решить. Уроки закончились. Владик собрал портфель и вышел на улицу. Его догнал Петька. «Подожди, Гусев, у меня ведь еще 10 желаний есть. Слушай мой план. Я хочу проучить Катьку Плюшкину. Уже очень она воображает последнее время, списывать не дает. В общем, завтра принесешь хороший мешок и поймаешь Плюшкиного кузьку. И будет у нас кот в мешке». Петька хихикнул. «А Плюшка пусть побегает, поищет». Может, меньше воображать будет. А потом мы подкинем ей записку, чтобы несла килограмм конфет, и тогда получит Кузьку. Здорово! Я этого делать не буду, — насупился Владик. Интересно, — медленно произнес Петька. Ты дал слово, что если проиграешь, станешь все выполнять. Это дело чести, держать свое слово. Не сдержишь слово, значит, не будет у тебя чести. «Береги гуси в честь смолду. поговорка такая есть. «Знать надо. Раньше, между прочим, даже стрелялись, только чтоб честь была. Так что неси завтра мешок, а то я всем скажу, что ты врун и трепло». Петька повернулся и побежал к своему дому. Владик медленно побрел к себе. На душе у него скребли кошки. Точнее, это были не кошки, а только один котенок – Кузька. Но скребся этот Кузька у Владика изо всех сил. как на здоровых котов, и приговаривал. «Почему это мы с Плюшкой должны страдать из-за твоей глупой игры? Это ты проиграл Петьке его дурацкое желание. Вот отдувайся, как можешь. А мы-то при чем? Мяу-мяу!» И Владик опять ругал себя за то, что связался с Риткиным. На следующий день Петька спросил первым делом у Владика. «Ну что, принес мешок? Кота ловить?» «Нет», — ответил Владик. «Это почему же?» Возмутился Петька. «Вишь, какой! А выполнять мои законные желания? Забыл, что ли, про дело чести?» «Нет, Петька», — спокойно сказал Владик. «Не забыл. Просто так получается, что дело чести — это как раз не выполнять твои желания. Очень уж ты вредный, но прямо не Редькин, а Вредькин какой-то. И можешь говорить про меня кому угодно, что угодно». Владик пошел в класс. Он сел на свое место и тут же неожиданно для себя громко крикнул «Сижу!». Все засмеялись и Владик тоже. И на душе у него стало легко. Лекарство от контрольной. Классный выдался денек. Уроки закончились рано, погода отличная. Мы как выскочили из школы. Как начали кидаться снежками, прыгать по сугробам и хохотать. Всю жизнь бы так веселиться. Вдруг Владик Гусев спохватился. «Братцы, завтра же Контроша по математике готовиться нужно!» И, отряхиваясь от снега, поспешил к дому. «Подумаешь, Контроша!» Вовка швырнул снежок вслед Владику и развалился на снегу. «Я предлагаю ее пропустить!» «Как это?» — не понял я. «А вот так!» Вовка запихнул в рот снег и широким жестом обвел сугробы. «Вон сколько тут антиконтролина! Препарат сертифицирован! Легкая простуда на время контрольной гарантирована! Завтра повалием, в школу не пойдем! Здорово!» «Здорово!» – одобрил я и тоже принял противоконтрольного лекарства. «Потом мы еще попрыгали по сугробам, слепили снеговика в виде нашего завуча Михаила Яковлевича, съели по дополнительной порции антиконтролинчика. для верности, и отправились по домам. Утром я проснулся и сам себя не узнал. Одна щека стала раза в три толще другой, и при этом ужасно болел зуб. Ничего себе! Легкая простуда на один день! Ой, какой флюс! Бабушка сплеснула руками, увидев меня. Немедленно к врачу! Школа отменяется! Я позвоню учительнице. В общем, противоконтрольное средство сработало безотказно. Это, конечно, меня порадовало, но не совсем так, как хотелось бы. У кого хоть когда-нибудь болели зубы, кто попадал в руки к зубным врачам, тот меня поймет. А доктор к тому же утешил напоследок. Зуб поболит еще пару дней, так что терпи и не забывай полоскать. Вечером звоню Вовке. Как дела? В трубке раздалось какое-то шипение. Я с трудом разобрал, что это Вовка отвечает «У меня голос пропал». Разговора не получилось. На следующий день в субботу зуб, как и было обещано, продолжал ныть. Каждый час бабушка давала мне лекарство. я старательно полоскала рот. Болеть еще и в воскресенье никак не входило в мои планы. Мы с мамой собирались идти в цирк. В воскресенье я вскочил чуть свет, чтоб не опоздать, но мама тут же испортила мне настроение. Никакого цирка. Сиди дома и полощи, чтобы понедельнику выздороветь. Не пропускать же опять занятия. Конец четверти. Я скорей к телефону Вовке звонить. Твой антиконтролин, оказывается, еще и антициркалин. Цирк из-за него отменился. Предупреждать надо. Он еще и антикинул, сипло подхватил Вовка. Из-за него меня в кино не пустили. Кто уже знал, что будет столько побочных действий? «Думать надо!» – возмутился я. «Сам дурак!» – отрезал он. Короче говоря, мы совсем разругались и отправились полоскать. Я зуб, Вовка, горло. В понедельник подхожу к школе и вижу. Ловка тоже, значит, подлечился. «Как жизнь?» – спрашиваю. «Отлично!» – хлопнул меня по плечу Вовка. «Главное, контроль, что проболели!» Мы расхохотались и пошли в класс. Первый урок – математика. Ручки на Семечкин, выздоровели, обрадовалась Левтина Васильевна. Очень хорошо. Скорее садитесь и доставайте чистые листочки. Сейчас будете писать контрольную работу, которую пропустили в пятницу. А мы пока займемся проверкой домашнего задания. Вот так номер. Антиконтролин оказался фурменным обдурином. Или, может, дело не в нем? Звоните, вам споют. В воскресенье мы пили чай с вареньем и слушали радио. Как всегда в это время радиослушатели в прямом эфире поздравляли своих друзей, родственников, начальников с днем рождения, днем свадьбы или еще с чем-нибудь знаменательным. Рассказывали, какие они расчудесные, и просили исполнить для этих прекрасных людей хорошие песни. Еще один звонок, в очередной раз ликующе провозгласил диктор: Алло! «Мы слушаем вас. Кого будем поздравлять?» «И тут я ушам своим не поверил», — раздался голос моего одноклассника Владьки. «Это говорит Владислав Николаевич Гусев. Поздравляю Владимира Петровича Ручкина, ученика четвертого класса «Б». Он получил пятерку по математике, первую в этой четверти, вообще первую. Передайте для него лучшую песню». «Замечательное поздравление!» — восхитился диктор. Мы присоединяемся к этим теплым словам и желаем уважаемому Владимиру Петровичу, чтобы упомянутая пятерка была не последней в его жизни, а сейчас дважды два — четыре. Заиграла музыка, а я чуть чаем не поперхнулся. Шутка ли? В честь меня песню поют. Ведь Ручкин — это я, да еще и Владимир, да еще и Петрович. И вообще в четвертом «Б» учусь — все совпадает. все кроме пятерки никаких пятерок я не получал никогда а в дневнике у меня красовалось нечто прямо противоположное вовка неужели ты пятерку получил мама выскочила из за стола и бросилась меня обнимать целовать наконец то я так мечтала об этом что же ты молчал скромный какой а владька то настоящий труп как за тебя радуется Даже по радио поздравил. Пятерочку надо отметить. Я испеку что-нибудь вкусное. Мама тут же замесила тесто и начала лепить пирожки, весело напевая дважды два четыре, дважды двадцать четыре. Я хотел крикнуть, что Владик не друг, а Все врет. Никакой пятерки не было. Но язык совершенно не поворачивался. Как я не старался? Уж очень мама обрадовалась. Никогда не думал, что мамина радость так действует на мой язык. «Молодец, сынок!» – замахал газетой папа. «Покажи пятерочку!» «У нас дневники собрали!» – соврал я. «Может, завтра раздадут или послезавтра?» «Ну ладно, когда раздадут, тогда и полюбуемся, и пойдем в цирк!» «А сейчас я сбегаю с замороженным для всех нас!» Папа умчался, как вихрь, а я кинулся в комнату к телефону. Трубку снял Владик. Привет, хихикает. Радио слышал. Ты что, совсем очумел? зашипел я. Родители тут голову потеряли из за твоих дурацких шуток. А мне расхлебывать. Где я им пятерку-то возьму? Как это где? Серьезно ответил Владик. Завтра в школе. Приходи ко мне прямо сейчас. Уроки делать. Скрипя зубами, я отправился к Владику. А что мне еще оставалось? В общем, целых два часа мы решали примеры, задачи. И все это вместо моего любимого триллера «Арбузы-людоеды». Кошмар! Ну, Владька, погоди! На следующий день на уроке математики алевтина Владимировна спросила. «Кто хочет разобрать домашнее задание у доски?» Владик ткнул меня в бок. Я ойкнул и поднял руку. Первый раз в жизни. «Ручкин?» Удивилась Левтина Владимировна. Что ж, милостью просим. А потом... Потом случилось чудо. Я все решил и объяснил правильно. И в моем дневнике залила гордая пятерка. Честное слово, я даже не представлял, что получать пятерки так приятно. Кто не верит, пусть попробует. В воскресенье мы, как всегда, пили чай и слушали передачу «Звоните, вам споют». Вдруг А радиоприемник опять затараторил Владькиным голосом. «Поздравляю Владимира Петровича Ручкина из четвертого Б с пятеркой по русскому языку. Прошу передать для него лучшую песню». «Чего? Только русского языка мне еще не хватало!» Я вздрогнул и с отчаянной надеждой посмотрел на маму. «Может, не расслышала?» Но ее глаза сияли. «Какой же ты у меня умница!» – счастливо улыбаясь, воскликнула мама. Объяснительная записка Санька слушал, как учительница рассказывает про великого сказочника Андерсона и думал, странная все-таки это Элиза из «Диких лебедей». Почему она не написала записочку королю-жениху? Ей ведь только разговаривать нельзя было, когда она плела рубашки с крапивы. Не могла бы письменно объяснить, что, мол, так-то и так-то, братья заколдованы, я должна молчать, до плиту рубашки расскажу подробности, никаких проблем, а так сплошная нервотрепка. И в результате один брат остался с лебединым крылом. Или русалочка. Голос ведьма у нее отняла, но руки-то никуда не делись. Тоже могла бы черкнуть письмецо принцу. Он бы во всем разобрался и женился на ней с превеликим удовольствием. И жили бы они долго и счастливо. Чему же обе страдалицы ничего не написали? Ответ напрашивается один. Не умели. А я, в отличие от них, умею писать. Санька с превосходством посмотрел на Элизу и русалочку, нарисованных на обложке сказок. И тот же задал вопрос непосредственно себе. Так чего я тяну? Прямо сейчас и напишу Лене Кукиной все, что хочу сказать. Дело в том, что сказать у Саньки никак не получалось. Ни слова не мог из себя выдавить каждый раз, когда собирался поговорить с Леной. Как будто ненасытная ведьма его голос тоже забрала к русалочкиному в придачу. Пора, наконец, действовать. Санька вырвал листок из тетрадки и старательно вывел. — Лена! Я «Тебя люблю! Давай дружить!» Затем аккуратно сложил послание и ткнул Кокину в спину. Она сидела прямо перед Санькой. Лена взяла записку, прочитала и захихикала. «Напиши без ошибок!» И кинула на Санькину парту орфографический словарь. Санька насупился. «И лизин король, и русалочкин принц до потолка прыгали бы!» получив хоть какие-нибудь каракули от своих немых красавиц. А тут Санька вздохнул и открыл словарь. Олег Кургузов. Кто на кого похож? Учитель сказал нам, каждый человек своим поведением напоминает какое-нибудь животное. Один ленивый, как, например, медведь, другой попрыгунчик, как заяц. Попробуйте нарисовать своих мам и пап в виде симпатичных животных. Это будет хорошая шутка, она развеселит ваших родителей. Когда я пришел домой, папа лежал на диване, читал газету и зевал. И я нарисовал его медведем в берлоге. А тут мама возвратилась из магазина с тяжелыми сумками, и я нарисовал ее верблюдом с огромными тюками. Мама и папа посмотрели на мои рисунки и рассмеялись. А потом мама спросила, ты рисуешь для школы? Конечно, сказал я, это такое задание. «Ну, — сказал папа, — зачем же выдавать домашние секреты? Нарисуй меня лучше в виде бобра, который без устали строит дом, а мама пусть будет беззаботной порхающей птичкой». Я так и сделал. Папу бобром, маму птичкой. И сдал рисунки учителю. И тогда папу привлекли к ремонту школы, а маму заставили петь в родительском хоре. Хорошая шутка получилась. «Как я рисовал?» Воскресенье утром мы завтракали на кухне. За окном было солнышко. Оно освещало стоявший на подоконнике целлофановый мешок с яйцами. Блестящий мешок пускал зайчики, и яйца просвечивались почти насквозь, и были удивительного цвета кофе с молоком. Когда мама и папа ушли по своим делам, я достал альбом, акварельные краски и решил нарисовать мешок с яйцами. «Это будет моим домашним заданием к уроку рисования», – подумал я. В понедельник я сдал рисунок учительнице, а во вторник моего папу вызвали в школу. «Ваш ребенок очень странный», – сказала учительница папе. Папа удивился. «Что рисуют дети?» – спросила учительница. «Они рисуют то, что их удивляет, восхищает. Нужен ли ребенок удивляться мешку с яйцами?» Папа удивленно молчал. Может быть, у вас дома редко бывают яйца? – спросила учительница и посмотрела на папу с подозрением. – Да нет, – смутился папа. – Мы вообще-то хорошо живем, ни в чем себе не отказываем. Мне стало очень жаль папу, и чтобы не расплакаться при учительнице, я вышел в коридор. А когда мы возвращались домой, папа сказал: «Знаешь что? У нас на рынке рядом с домом продают ананасы. Я завтра куплю тебе один, и ты его нарисуешь, хорошо?» как первоклассник Васька стал гордостью школы. Сказка почетная. Однажды ночью первокласснику Ваське приснилось, будто он стал мурзилкой. Желтенький такой, с маленькими глазками и шерстяным беретом на макушке. И будто бы всю ночь Васька смотрел на себя в зеркало и приговаривал. "Морзилка, ну вылитая морзилка. А на следующий день на уроке рисования надо было нарисовать любимого сказочного героя, Вот Васька и нарисовал Мурзилку. Учитель Иван Степанович бросил взгляд на Васькин рисунок и говорит, «Ты да что же, Василий, и себя сказочным героем причисляешь? Ты же свой автопортрет нарисовал». Ребята со своих мест повскакивали, подбежали и стали Васькину рисунок рассматривать. И говорят учителю, «Иван Степанович, это же Васька Мурзилку нарисовал, разве не видите?» Тогда Иван Степанович рисунок к доске прикнопил. И самого Ваську рядом прислонил для сравнения. Посмотрел внимательно и ахнул. На рисунке впрям Мурзилка, известный всем желтоватый герой. А ребята посмотрели и тоже ахнули. И правда, Васька будто себя нарисовал. А потом учитель Иван Степанович и ребята сложили свои наблюдения и сделали правильный вывод. Первоклассник Васька очень похож на сказочного героя Мурзилку. Особенно если Ваську чуть-чуть желтой краской измазать. Это открытие тут же стало известно директору школы. И директор отдал распоряжение Ваську намазать желтой краской, сфотографировать и этот фото портрет вместе с рисунком прилепить на школьную доску почета. И подпись сделать «Наш Мурзилка». А потом вся школа приходила на живого Ваську любоваться. А некоторые даже просили пощупать его. И Васька разрешал. Недаром, конечно, за денежку. А потом Ваську даже вместо мурзилки по телевизору в передаче «Спокойной ночи» малыши" показывали. И с тех пор стал первоклассник Васька гордостью школы. И когда ребята из других школ хвастались, а у нас в школе свой бассейн есть, а у нас свой школьный автомобиль имеется, а у нас то да сё, тогда ребята из Васькиной школы спокойно говорили А у нас есть свой морзилка. а вот так. И никто ничего возразить не мог, потому что бассейн всегда можно построить и автомобиль можно купить. А вот как сделать настоящего мальчика на морзилку похожего, никто не знает. Его ни за какие деньги не купишь. Вот так. Борис Захадер. Не везёт. чего то мне весь год не везет и не везет, Не везет мне на футболе. Как ударишь, нет стекла. Дома не везет, а в школе, в школе жуткие дела. Хоть на той контрольной, скажем, я вполне четверки ждал. Петька с ним контакт налажен, мне шпаргалку передал. Ну, как будто все в порядке. Возвращают нам тетрадки, мы глядим, и что же в них? В них четверка на двоих. Петька смотрит виновата. Я не бил его, ребята. Он же это не назло, просто мне не повезло. Уж такой я невезучий, незадачливый такой. А Взять, к примеру, этот случай. Я, на все махнув рукой, взял уроки, сделал честно. Сделал, не жалея сил. Ну и что же, бесполезно, так никто и не спросил. А обычно нет и дня, чтоб не вызвали меня. Хоть под парту лезть, и тут обязательно найдут. Никакого нет спасения от такого невезения, Из всего обидней что, не сочувствует никто. Рано утром было это, сел в трамвай я на ходу. Я решил не брать билета, скоро, думаю, сойду. Но откуда в эту пору было взяться к контролеру? Он остановил вагон, и меня выводят вон. Я сказал, понятно сразу, не везёт как по заказу, а кругом как захохочет. «Верно!» — говорит народ. «Раз трамвай везти не хочет, тут уж ясно, не везет!» Морской бой. Что за шум на задней парте? Ничего нельзя понять. Кто-то там шипит в азарте. е один, а шесть, К5. Это снова Вова с Петей позабыли все на свете. На уроках день-деньской бой идет у них морской. Бьются два военных флота на листочках из блокнота. Вова с Петей не пираты, не берут на абордаж, а наводят на квадраты дальнобойный карандаш. И противника догонят залпы меткие везде. Вот линейный крейсер тонет в разлинованной воде. Вот уже близка победа, миноносцы бьют в упор. Ну, еще одна торпеда, и на дно пойдет линкор. Но внезапно все пропало. Море, волны, корабли. Прогремела громче шквала. Курс на доску, адмиралы, адмиралы на мели. Федька, друг, спасай, тону, я и сам иду к дну. Часто терпит поражение самый храбрый адмирал, и если место для сражения неудачно он избрал. Перемена. Перемена, перемена, заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетая за порог, семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели этот Вова пять минут назад ни слова у доски сказать не мог? Если он, то, несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой, он, гляди, какой бедовый. он за пять минут успел переделать кучу дел он поставил три подножки васьки кольки и сережки прокатился кувырком на перила сел верхом лихо шлепнулся с спирил подзатыльник получил сходу дал кому то сдачи попросил списать задачи словом сделал все что мог ну а тут опять звонок вова в класс плетется снова бедный нет лица на нем — Ничего, — вздыхает Вова, — на уроке отдохнем. Петя мечтает. Если б мыло приходило по утрам ко мне в кровать, и само меня бы мыло, хорошо бы это было. И Если б, скажем, мне волшебник подарил такой учебник, чтобы он бы сам бы мог отвечать любой урок. Если б ручку мне в придачу, чтоб могла решить задачу. Написать диктант любой, все сама, само собой. Если б книжки и тетрадки научились быть в порядке, знали все свои места, вот была бы красота. А вот бы жизнь тогда настала, знай, гуляй да отдыхай. Тут и мама перестала говорить, что я лентяй. Сергей Михалков. Прививка. На прививку первый класс. Вы слыхали? Это нас. Я прививки не боюсь. Если надо, уколюсь. Ну, подумаешь, укол. Укололи и пошел. Это только трус боится, но укол идти к врачу. Лично я при виде шприца, Улыбаюсь и шучу. И Я вхожу один из первых в медицинский кабинет. У меня остальные нервы. Или вовсе нервов нет. Если только кто бы знал бы, что билеты на футбол, я охотно променял бы на добавочный укол. На прививку первый класс. Вы слыхали, это нас. Почему я встал у стенки? У меня дрожат коленки. шесть и пять. У меня опять тридцать шесть и пять. и я на градусник смотрю. Где моя температура? Почему я не горю? Почему я не больной? Я здоровый? Что со мной? У меня опять тридцать шесть и пять. Живот потрогал, не валит. Чихаю, не чихается. И кашля нет, и общий вид такой, как полагается. И завтра ровно к девяти придется в школу мне идти. И до обеда там сидеть, читать, писать и даже петь. И у доски стоять, молчать, Не зная, что же отвечать. У меня опять тридцать шесть и пять, И я быстро градусник беру И меж ладоней долго тру. Я на него дышу, дышу И про себя прошу, прошу, Родная, миленькая ртуть, Ну, поднимись еще чуть-чуть, Ну, поднимись хоть не совсем, Остановись на тридцать семь. Прекрасно, тридцать семь и два — Уже кружится голова, пылает щеки от стыда. Ты и не здоров, мой мальчик? Да! Я опять лежу в постели, не велели мне вставать, а у меня на самом деле тридцать шесть пять. Виктор Голявкин. Тетрадки под дождем. На перемене Марик мне говорит, давай убежим с урока, смотри, как на улице хорошо. А вдруг тетя Даша задержит с портфелями? «Нужно портфели в окно побросать!» Глянули мы в окно. Возле самой стены сухо, а чуть подальше огромная лужа. И кидать же портфель в лужу. Мы сняли ремни с брюк, связали их вместе и осторожно спустили на них портфели. В это время звонок зазвенел, учитель вошел. Пришлось сесть на место. Урок начался. Дождь за окном полил. Марик записку мне пишет. «Пропали наши тетрадки!» Я ему отвечаю, «Пропали наши тетрадки!» Он мне пишет, «Что делать будем?» Я ему отвечаю, «Что делать будем?» Вдруг вызывает меня к доске. «Не могу, — говорю я, — к доске идти. Как же, думаю, без ремня идти!» «Иди, иди, я тебе помогу!» — говорит учитель. «Не надо мне помогать!» «Ты не заболел ли случайно?» «Заболел!» — говорю. «А с домашним заданием как?» «Хорошо, с домашним заданием». Учитель подходит ко мне. «А ну, покажи тетрадку». Я молчу. «Что с тобой происходит?» Я молчу. «Придется тебе двойку поставить». Он открывает журнал и ставит мне двойку. А я думаю, за тетрадки, которая мокнет сейчас под дождем. Поставил учитель мне двойку и спокойно так говорит. «Какой-то ты сегодня странный». «Как я всех обмануть хотел». Мне про это рассказывать даже не хочется, но я все-таки расскажу. Все думали, я и вправду больной, а флес у меня был не настоящий. Это я про макашку под щеку подсунул, вот щека и раздулась. И вдобавок кремасу состроил, вот, мол, как зуб у меня болит, и мычу слегка. Это я все нарочно сделал, чтобы урок не спросили. И Анна Петровна поверила мне, и ребята поверили. Все жалели меня, переживали. А я делал вид, что мне очень больно. Анна Петровна сказала, иди домой, раз у тебя так зуб болит. Но мне домой совсем не хотелось. Языком про макашку во рту катаю и думаю, здорово, обманул я всех. А вдруг Танька Ведеркина как заорет. Ой, смотрите, флюс у него на другой стороне. В шкафу. Перед уроком я в шкаф залез. Я хотел мяукнуть из шкафа. Подумают, кошка, а это я. Сидел в шкафу, ждал начала урока и не заметил сам, как уснул, просыпаясь в классе тихо. Смотрю в щелочку, никого нет. Толкнул дверь, а она закрыта. Значит, я весь урок проспал. Все домой ушли и меня в шкафу заперли. Душно в шкафу, темно, как ночью. Мне стало страшно, я стал кричать: Эй, я в шкафу! Помогите! Прислушался тишина кругом. Я опять. О, товарищи, я в шкафу сижу. Слышу чьи-то шаги. Идет кто-то. Кто здесь горланит? Я сразу узнаю тетю нюшу, уборщицу. Я обрадовался, кричу, тетя Нюша, я здесь. Где ты, родивенький? В шкафу я в шкафу. Как же ты туда, милый, забрался? Я в шкафу, бабуся. Так уж слышу, что ты в шкафу. Так что ты хочешь? Меня заперли в шкаф. Ой, бабуся! Ушла тетя Нюша. Опять тишина. Наверное, за ключом ушла. Опять слышу шаги. Слышу голос па Пал Палыча. Па -Пал -Палыч наш завуч. Пал Палыч постучал в шкаф пальцем. Там нет никого, сказал па Пал Как же нет? Есть, сказала тетя Нюша. Ну где же он? Сказал па Пал и постучал еще раз по шкафу. Я испугался, что все уйдут я останусь в шкафу. Изо всех сил крикнул «Я здесь!» «Кто ты?» — спросил Пал «Я! Цыпкин!» «Зачем ты туда забрался, Цыпкин? Меня заперли, я не забрался». «Хм! Заперли его, а он не забрался. Видали? И волшебники в нашей школе. Они не забираются в шкаф, в то время как их запирают в шкафу. Чудес не бывает! Слышишь, Цыпкин? Слышу!» — Ты давно там сидишь? — просил Пал Палыч. Не знаю. — Найдите ключ, — сказал Павел Павлович. «Быстро — Быстро! Тетя Нюша пошла за ключом, а Павел остался. Он сел рядом на стол и стал ждать. Я видел сквозь щелку его лицо, он был очень сердитый. Он закурил и сказал, — Ну, вот до чего доводит шалость. Ты мне честно скажи, почему ты в шкафу? Мне очень хотелось исчезнуть из шкафа. Скроют шкаф, а меня там нет. Как будто бы я там и не был. Меня спросят. Ты был в шкафу? Я скажу, не был. Мне скажут, а кто там был? Я скажу, не знаю. Но ведь так только в сказках бывает. Наверняка завтра маму вызовут. Ваш сын скажут, в шкаф залез, все уроки там спал, все такое. Как будто мне тут удобно спать. Ноги ломит, спина болит. Одно мучение. Что было мне отвечать? Я молчал. Ты там живой? — спросил Павел Павлович. — Живой. Ну, сиди, скоро откроют. Я сижу. — Так, — сказал Павел Павлович, так ты ответишь мне, почему ты в шкаф залез? Я молчал. Вдруг я услышал голос директора. Он шел по коридору. — То, Цыпкин, в шкафу? Почему? Мне опять захотелось исчезнуть. Директор спросил. — Цыпкин, ты? Я тяжело вздохнул. Я просто уже не мог отвечать. Тетя Нюша сказала... «Ключ унес староста класса!» «Взломайте дверь!» — сказал директор. Я почувствовал, как ломают дверь. Шкаф затрясся, я стукнулся больно лбом. Я боялся, что шкаф упадет, и заплакал. Руками уперся в стенки шкафа, и когда дверь поддалась и открылась, я продолжал точно так же стоять. «Ну, выходи!» — сказал директор. «И объясни нам, что это значит!» Я не двинулся с места, мне было страшно. «Почему он стоит?» – спросил директор. «Меня вытащили из шкафа, и я все время молчал. Я не знал, что сказать. Я хотел ведь только миокнуть. Ну, как я сказал бы об этом?» Вот что интересно. Когда Гога начал ходить в первый класс, он знал только две буквы. «О» – кружочек, и «Т» – молоточек. И все. Других букв не знал и читать не умел. Бабушка пыталась его учить, но он сейчас же придумывал уловку. «Сейчас, сейчас, бабуся, я тебе вымою посуду!» И он тут же бежал на кухню мыть посуду. И старенькая бабушка забывала про учебу и даже покупала ему подарки за помощь в хозяйстве. А Гогины родители были в длительной командировке и надеялись на бабушку. И, конечно, не знали, что их сын до сих пор читать не научился. Зато Гога часто мыл пол и посуду, ходил за хлебом, и бабушка всячески хвалила его в письмах родителям и читала ему вслух. А Гога, устроившись поудобнее на диване, слушал закрытыми глазами. «А зачем мне учиться читать?» – рассуждал он. «Если бабушка мне вслух читает?» – он и не старался. И в классе он увиливал как мог. Учительница ему говорит «Прочти-ка вот здесь». Он делает вид, что читает, а сам рассказывал по памяти, что ему бабушка читала. Учительница его останавливала. Под смех класса он говорил, «Хотите, я лучше закрою форточку, чтобы не дуло?» Или «У меня так кружится голова, что я сейчас, наверное, упаду». Он так искусно притворялся, что однажды учительница его к врачу послала. А врач спросил, «Как здоровье?» «Плохо», — сказал Гога. «Что болит?» "Все". — Ну, иди тогда в класс. — Почему? — Потому что у тебя ничего не болит? — А вы откуда знаете? — А ты откуда знаешь? — засмеялся врач. И он слегка подтолкнул Гогу к выходу. Больным Гога больше никогда не притворялся, но увиливать продолжал. И старания одноклассников ни к чему не привели. Сначала к нему Машу-отличницу прикрепили. — Давай будем серьезно учиться, — сказала ему Маша. «Когда — Когда? — спросил Гога. «А хоть сейчас? Сейчас я приду», — сказал Гога, и он ушел и не вернулся. Потом к нему Гришу-отличника прикрепили. Они остались в классе. Но как только Гриша открыл букварь, Гога полез под парту. «Ты куда?» — спросил Гриша. «Иди сюда», — позвал Гога. «Зачем? А здесь нам никто мешать не будет». «Да ну тебя!» — Гриша, конечно, обиделся и сейчас же ушел. Больше к нему никого не прикрепляли. Время шло, а он увиливал. Приехали Гогины родители и обнаружили, что их сын не может прочесть ни строчки. Отец схватился за голову, а мать за книжку, которую она привезла своему ребенку. «Теперь я каждый вечер, — сказала она, — буду читать слух эту замечательную книжку своему сыночку». Бабушка сказала, «Да, да, я тоже каждый вечер читала слух когочки интересные книжки». Но отец сказал, очень даже напрасно вы это делали. Наш Гогочка разленился до такой степени, что не может прочесть ни строчки. Прошу всех удалиться на совещание. И папа вместе с бабушкой и мамой удалились на совещание. А Гога сначала заволновался по поводу совещания, а потом успокоился, когда мама стала ему читать из новой книжки. И даже заболтал ногами от удовольствия и чуть не сплюнул на ковер. Но он не знал, что это было за совещание. Что там постановили? Итак, мама прочла ему полторы страницы после совещания. А он, болтая ногами, наивно воображал, что так и будет дальше продолжаться. Но когда мама остановилась на самом интересном месте, он опять заволновался. А когда она протянула ему книгу, он еще больше заволновался. «Подальше читай сам», — сказала ему мама. Он сразу предложил... «Давай я тебе, мамочка, вымою посуду!» И он побежал мыть посуду. Но ну и после этого мама отказывалась читать. Он побежал к отцу. Отец строго сказал, чтобы он никогда больше не обращался к нему с такими просьбами. Он сунул книгу бабушке, но она зевнула и выронила ее из рук. Он поднял книгу с пола и опять отдал бабушке, но она опять выронила ее из рук. Нет, раньше она никогда так быстро не засыпала в своем кресле. Действительно ли, думал Гога, она спит или на совещании поручили притворяться? Гога дергал ее, тормошил, но бабушка и не думала просыпаться. Ему так хотелось узнать, что дальше происходит в этой книжке. В отчаянии он сел на пол и стал рассматривать картинки. Но по картинкам трудно было понять, что там дальше происходит. Он принес книгу в класс, но одноклассники отказывались ему читать. Даже мало того, Маша тут же ушла, а Гриша вызывающе полез под парту. Гога пристал к старшекласснику, но тот щелкнул его по носу и засмеялся. Как дальше быть? Ведь он так никогда и не узнает, что дальше в книге написано, пока не прочтет ее. оставалось учиться читать самому. Вот что значит домашнее совещание. Вот что значит общественность. Он скорости прочел всю книгу и много других книг, но по привычке никогда не забывал сходить за хлебом, вымыть пол или посуду. Вот что интересно. Леонид Каминский. Знание сила. В одной средней школе. Не то в четвертом Ю, не то в пятом Ю классе учился мальчик по имени Петя. Все звали его Круглый. Во-первых, за его фигуру, напоминавшую мячик, а во-вторых, за то, что он был Круглым отличником. Кроме того, Петя носил Круглые очки и Круглый год решал разные теоретические задачи. И был у Пети дедушка, профессор медицины. Дедушка Петю очень любил и разрешал ему рыться в своих ученых книгах. Однажды пришел Петя к дедушке, а сам чуть не плачет. «Что с тобой?» – спросил профессор. «Почему ты чуть не плачешь?» «Я сегодня получил двойку!» – отвечает Петя. «Как двойку?» – удивился дедушка. «Ведь ты же круглый отличник!» «Уже не круглый!» – сказал Петя. Я получил два по физкультуре, потому что подтянулся на перекладине только два раза. Этого следовало ожидать, — сказал дедушка. Тебе давно, пора заняться спортом. Нет, — возразил внук, — ты же знаешь, что я твердо решил стать ученым-теоретиком. Зачем же я буду тратить свое драгоценное время на какую-то физкультуру? Хорошо, — согласился дедушка. Тогда... Изучи этот вопрос хотя бы теоретически. Дедушка покопался в своей библиотеке и нашел три толстых тома. Вот тебе на первый раз. Изучи и верни мне послезавтра. Книги назывались «Пластическая анатомия с описанием пропорций человека», «Статика и динамика человеческого тела» и «Теория легкой атлетики». Книги были увесистые, особенно легкая атлетика, и Петя еле дотащил их до дому. В следующий раз дедушка вручил Пете восемь томов спортивной энциклопедии. С этими книгами Петя даже не решился войти в лифт. Его напугала табличка «Не перегружай кабину, опасно». Пришлось тащить книги на пятый этаж по лестнице. Прошел месяц. За это время Петя успел ознакомиться с целой горой спортивной литературы. Он уже почти все знал о спорте. Одновременно он убедился, что перестал быть круглым, похудел и раздался в плечах. И вот однажды Петя пришел к дедушке сияющим и жизнерадостным. «Что с тобой?» – спросил профессор. «Почему ты такой сияющий и жизнерадостный?» «Я сегодня получил по физкультуре пятерку». Подтянулся целых пятьдесят раз, — сказал Петя. Правду говорят, знание — это сила. Понедельник — день тяжелый. Так и знал. Ведь сегодня понедельник, — мрачно сказал Антон Петухов, в третий раз перетряхивая свой портфель. Понедельник, ну и что? — удивился сосед Петухова по парте Юра Сережкин. Что-что? А то, что в понедельник со мной всякие неприятности происходят. Вот и сегодня авторучку потерял, четырёхцветную. Может, закатилась куда-нибудь? Не знаю. Скорее всего, на перемене посеял, когда с брюквенным боролся. — Слушай, петух, у меня идея, — сказал Юра. — Напиши-ка объявление. — Какое еще объявление? Ну, что ручку потерял? И приметы я пиши. Знаешь, как пишут? Пропал кот, сам рыжий, хвост полосатый, глаза зеленые. Просим убедительно вернуть за вознаграждение. Ты что, еще смеешься? Да нет, я серьезно. На, возьми мою ручку, пиши и повесь где-нибудь на видном месте, например, у буфета. Антон вздохнул и стал писать объявление. На большой перемене он прикрепил его у входа в буфет около плаката с надписью Все здоровы, вы, мы, ты. если руки вымыты». Людмила Аркадьевна вошла в класс и громко объявила. «Прошу всех приготовить тетради и ручки. Сегодня пишем сочинение, все, кроме Петухова». «Почему кроме?» – удивился Антон. «А я?» «Во-первых, тебе нечем писать. А во-вторых, ты уже сегодня одно сочинение написал. Возьми, пожалуйста, я его проверил». Петухов взял у учительницы листок бумаги и сел на место. Сережкин заглянул в листок Антона и прочел. Объявление, кто нашел авторучку импартную, четырехцветную, прошу вернуть за вознограждение Петухову А. Пять Ю. Двойка. Я же говорил, проворчал Петухов. понедельник для меня день тяжелый. Забывчивый брюквен или всадник без головы. Из-за вершин деревьев показалась лошадь, идущая вдоль обрыва. На лошади сидел человек. И лошадь, и всадник темными силуэтами вырисовывались на светлейшем небе. Лошадь была безупречна, как изваяние тончайшей работы. Очертания всадника были видны только от седла и до плеч. Но над плечами не было ничего. Витя Брюквин, дрожа от нетерпения, перелистнул страницу книги. «Интересно, что же дальше?» «Дальше нам расскажет Брюквин», — сказала учительница Валентина Павловна. «И дальше еще не прочел», — ответил Брюквин, не сразу сообразив, что он сидит в классе и что идет урок географии. «О чем не прочел? О меридианах или о параллелях? Кстати, Брюквин...» «Что такое меридианы?» «Меридианы — это... Валентина Павловна, я забыл». «И не знал», — добавила учительница. «Хорошо, достань учебник, читай по книге». Витя полез в свой видавший виды портфель, но кроме двух тощих тетрадок, пенала, хоккейной шайбы и мятной жевательной резинки, ничего не обнаружил. «Забыл», — вздохнул Витя. «Другого я от брюквина и не ожидала», — сказала Валентина Павловна. «Давай свой дневник. Надеюсь, его ты не забыл». Видя на всякий случай, стал снова перетряхивать портфель. Но кроме мятной жевательной резинки, хоккейной шайбы, пенала и двух тощих тетрадок, опять ничего не нашел. «Забыл». Так я и знала. В голосе Валентины Павловны появились металлические нотки. — Интересно, а голову свою ты не забыл? — Забыл, — машинально произнес Витя и осекся, ожидая взрыва хохота. Но в классе никто не смеялся, повисла необычная тишина. — Ой, а он действительно без головы? — послышался испуганный голос Ани Корноуховой. Витя решил потрогать себя за нос, но носа не оказалось. Неужели я сплю? Витя попробовал щипнуть себя за ухо. Но и уха тоже не было. — Слушай, — шепнул Витя Сережкину, толкни меня посильнее. Сережкин с удовольствием выполнил просьбу товарища, и Брюквин проснулся. Витя лежал дома на кровати. Над ним склонилась мама. — Сколько можно тебя будить? Опять в школу опоздаешь. Витя вскочил, оделся, наспех умылся, побросал книжки в портфель, схватил со стола бутерброд. И, жуя, бросился к дверям. «Ничего не забыл?» – вдогонку спросила мама. И Витя молча вернулся, нашел учебник географии и сунул его в портфель. В передний, пробегая мимо зеркала, обернулся. Голова была на месте. Сева и волшебник. Сказка. Жил-был в одном городе школьник Сева Заведушкин. Едет он однажды в троллейбусе и читает книжку про старика Хатабыча. Читает и завидует. Хорошо было в Вольке, что захочешь, все исполняется. Вот бы и мне такого волшебника встретить. Не успел подумать, глянь, перед ним старичок стоит. Борода длиннющая и одет не по сезону. На улице зима, а он в соломенной шляпе, узких брючках и на ногах восточные туфли с загнутыми носами. Сева прямо подскочил с места. «Садитесь, пожалуйста, гражданин Хатабыч!» Старичок самодовольно улыбнулся. «Молодец! Узнал! Хочешь, Сева, Я твое желание исполнил. У тебя есть какое-нибудь желание?» «Ага!» — обрадовался Заведушкин. «Я бы хотел, чтобы у меня было то, что есть у других!» «Например, увидел я какую-нибудь вещь, которой у меня нет, пусть она у меня будет. Или нет, пусть у меня этих вещей будет в два раза больше». «Ладно», — сказал Хаттабыч, засмеялся своим старческим смехом и исчез. А Сева бросился бегом в школу, сел на свою парту и посмотрел направо. Видит, Аня Корнаухова яблоко ест. Друг бац, на парте перед Севой два яблока лежат, оба надкусанных. смотрел Сева налево. Сидоров синий фломастер из портфеля вынул. Бац! Перед Севой два фломастера лежат. Оба синих. Ура! Сева от радости чуть не заорал. Молодец, Хаттабыч! Дома Сева с нетерпением открыл свой разбухший портфель. Чего здесь только не было. Два перочинных ножика, два карандаша «Орион». два бутерброда с сыром две книжки занимательная астрономия две открытки с изображением михаила Воярского, два тетриса, рубика два синих фомастера и даже два пушистых котенка савелий отвлек сева от приятных занятий голос отца ты что там затих покажи ка дневник я давно туда не заглядывал сева вынул дневник открыл его и О, ужас! На последней заполненной странице стояли сразу две двойки по-русскому. Вот так дела, — подумал Заведушкин. Когда же я успел в дневник петухову заглянуть? Самая невероятная история. Пятый ю, внимание! Пожалуйста, возьмите ручки, ваши ручки, и запишите тему домашнего сочинения. Кто там тяжело вздыхает? Успокойтесь, пожалуйста, мы с вами уже давно ничего не сочиняли. Кстати, кто мне назовет синонимы, к слову, сочинять? Пятый Ю оживился. Выдумывать, фантазировать, заливать, вешать лапшу на уши. Прекрасно. Между прочим, вы не забыли, какой завтра день? Правильно, суббота. А кроме того, 1 апреля. Самый подходящий день, чтобы выдумывать, заливать. И это, как вы сказали, вешать лапшу. Кстати, тема сочинения соответствующая. «Моя невероятная встреча». Записали? «Жду ваши шедевры в понедельник». Последние слова Людмилы Аркадьевны совпали со звонком на перемену. Во вторник учительница вошла в класс с большой стопкой тетради. Ну что ж, должна вам признаться, что вы меня приятно удивили. И если, конечно, не считать некоторые грамматические ошибки, типа «энопланетяне», Но, главное, меня поразила ваша фантазия. Прямо братья Стругацкие. Вот, например, сочинение Антона Петухова. Однажды я опаздывал в школу и перебежал дорогу в неположенном месте. Раздался свисток милиционера. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что это был директор нашей школы, только в милицейской форме. И я ему сказал, извините, Юрий Иванович, я больше не буду. А он мне ответил. «Это хорошо, что ты больше не будешь нарушать правила уличного движения. Только я не Юрий Иванович, а Пётр Иванович, родной брат-близнец директора нашей школы!» Петухову я поставила пятерку. Действительно, невероятная история, если учесть, что у нашего директора никаких братьев нет. Лиля Корзинкина описывает свою неожиданную встречу в трамвае с Филиппом Киркоровым. Он уступил ей место, а потом подарил свою фотографию с автографом «Милой Лили» от Киркорова Фили». А В общем, одно сочинение невероятнее другого. Но самую высокую оценку, пять с плюсом, я все же решила поставить Вите брюквину. Вот что он пишет. «Однажды я поехал в парголово на лыжную прогулку. Светило яркое солнце. Вдруг на снегу я увидел огромные следы босого человека. Когда я пошел по следам, то неожиданно встретил снежного человека, обросшего шерстью. Я с ним поздоровался и пошел дальше. Я считаю эту историю самой невероятной. Как вы думаете, почему? Аня Корнаухова подняла руку. Потому что брюквен никогда ни с кем не здоровается. Вот именно, сказала Людмила Аркадьевна. Давай-ка, Витя, твой дневник. Я поставлю тебе пять с плюсом. В кабинете директора. А, это ты, Брюквин. Входи, входи. Давно тебя дожидаюсь. Видишь, какая тебе честь. Сам директор школы отложил свои дела, чтобы с тобой побеседовать. Я больше не буду. Ага, знает кошка, чье мясо съела. Значит, предчувствуешь, о чем пойдет разговор? Я больше не буду. Это мы уже слышали. Вот передо мной целый список твоих приключений. Просто какой-то мифологический герой. Двенадцать подвигов Геракла? Я больше не буду. Начнем с первого апреля. В этот день тебя не было в школе. Так думали учителя. А на самом деле ты все уроки просидел в живом уголке, изображая из себя шимпанзе. Я больше не буду. Четвертого апреля, в понедельник, на уроке физкультуры ты забросил в баскетбольную корзину, рюкзак ученицы Ани Карнауховой. который упал на голову твоему однокласснику Петухову. Я больше не буду. 6 апреля на уроке истории ты сделал сенсационное открытие. Оказывается, декабристы получили свое название из-за того, что они все родились в декабре и на Сенатской площади праздновали свой день рождения. Я больше не буду. 11 апреля во время перемены ты демонстрировал приемы карате. в результате чего пробил ногой перегородку и влетел в учительскую. «Я больше не буду!» Во вторник, 12 апреля, ты забрался в кабинет химии и пытался растворить в азотной кислоте свой дневник, но, к счастью, не нашлось подходящей посуды. «Я больше не буду!» Через неделю, 19 числа, учительница русского языка попросила тебя на доске написать сегодняшнее число. И ты, не задумываясь, написал «Сегодня футурник, девятнадцатая апреля», чем вызвал сердечный приступ у Людмилы Аркадьевны. Я больше не буду. Вчера на уроке литературы ты получил сразу две двойки. Одну за то, что подсказывал, а вторую за то, что подсказывал неправильно. По-твоему, выходит, что Муму — это кличка коровы, которая утопилась, не выдержав гнета царского самодержавия? Я больше не буду. Ну что мне с тобой делать, Брюквин? А ведь при желании ты можешь хорошо учиться. Вот, например, в прошлом месяце ты получил вполне заслуженную пятерку по математике. Я больше не буду. Сильный Вася. Наш Василий, наш Василий, наш Василий Квасников самый сильный, самый сильный среди второклассников. Второкласснику Сережке часто ставит он подножки, второкласснику Андрюшке как-то съездил по макушке, второкласснику Гришутке дал по шее ради шутки. Наш Василий, наш Василий, наш Василий Класников самый сильный, самый сильный среди второклассников. А в своем четвертом классе не такой уж сильный Вася. И боится классников всех четвероклассников. Агния Барто. Я выросла. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю. Соберу свои игрушки и Серёже подарю. Деревянную посуду я пока дарить не буду. Заяц нужен мне самой. Ничего, что он хромой. А медведь измазан слишком. Куклу жалко отдавать. Он отдаст ее мальчишкам или бросит под кровать. Паровоз отдать Сереже. Он плохой, без колеса. И потом мне нужно тоже поиграть хоть полчаса. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю. Но я, кажется, Сереже ничего не подарю. Школу. Почему сегодня Петя просыпался десять раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Он теперь не просто мальчик, а теперь он новичок. У него на новой куртке отложной воротничок. Он проснулся ночью темный. Было только три часа. Он ужасно испугался, что урок уже начался. Он оделся в две минуты, со стола схватил пенал, Папа бросился догонку, у двери его догнал. За стеной соседи встали, электричество зажгли. За стеной соседи встали, а потом опять легли. Разбудил он всю квартиру, до утра заснуть не мог. Даже бабушке приснилось, что она твердит урок. Даже дедушке приснилось, что стоит он у доски, и не может он на карте отыскать Москвы реки. Почему сегодня Петя просыпался десять раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Песенка про Петю. Целый день он занят делом, Двух минут не отдохнет. То он парту мажет мелом, То сидит, бумажки рвет. А во время переменки занят он еще сильней. Подойдет он к чистой стенке, Чертит чертиков на ней. Мы песенку про Петю решили вам пропеть, Чтоб не было на свете ему подобных петь. Ах, как занят этот Петя, Целый час ломал часы И на мамином портрете подрисовывал усы. То он скочит на скамейку, То залезет под кровать, То зачем-то схватит лейку, Станет лужи поливать. Со двора домой вернется, Бросит санки у крыльца, И если их чинить возьмется, Доломает до конца. То промчится он в припрыжку, то залезет на чердак. Взяться некогда за книжку, слишком занят он. Итак, мы песенку про Петю решили вам пропеть, Чтоб не было на свете ему подобных петь. Звонки Я Володины отметки узнаю без дневника, И если брат приходит с тройкой, раздается три звонка. если вдруг у нас в квартире начинается тризвон значит пять или четыре получил сегодня он если он приходит с двойкой слышу я издалека раздается два коротких нерешительных звонка ну а если единица он тихонько в дверь стучится андрей усачев уборка ты крылов цветы полейка там в углу Большая лейка. Ты Козлов с доски стирай. Ты Петрова подметай. Нет проблем, сказал Крылов. Все хоккей, сказал Козлов. А суровая Петрова не ответила ни слова. В общем, чтобы был порядок, пояснил учитель мысль и ушел с горой тетрадок. И события понеслись. Взял Крылов большую лейку, стал Петрову поливать. Не стерпел Козлов. и тряпкой стал петрова вытирать а суровая петрова не сказала им ни слова и козлова и крылова стала щеткой выметать в общем школа так тряслась что вбежал директор в класс и взглянув на них с испугом что вы делали друг с другом поливал сказал крылов вытирал сказал козлов а суровая петрова не ответила ни слова что ж Отлично, убран класс. Класс намного чище вас. Напишу я вам записку, и что были через час. Ой, не на, сказал Крылов. Я не бу, сказал Козлов, а суровая Петрова не сказала ничего. Но сдержал директор слово. Вскоре всех до одного по директорской записке срочно приняли в химчистке. Марк. Тарловский. Гипноз. Пойдет отвечать. Затаив дыхание, Ленька Волосков впивается в учебник. От волнения он видит всего два слова, так как... Карандаш учителя медленно скользит по журналу. Ученики с фамилиями на А и Б распрямляют спины. Карандаш ползет по В. быстрее торопит Волосков. Карандаш застревает. Так как, повторяет Волосков, так как пойдет только не меня. Если не вызовут, буду учить каждый день. Карандаш дергается, как грузовик в канаве, и тихо, почти незаметно сползает к низу. Корякин. Вздох облегчения. Я не выучил, уныло сообщает Корякин. Болван. Стонет Волосков. Никогда не учит, хоть бы раз. «Почему?» — хмурится учитель. «Голова весь день болела». Голова у него болела. С ненавистью фыркнул Волосков. «Весь день футбол гонял. Голова. Треснуть бы по этой голове. Может, все-таки помнишь что-нибудь? Материал нетрудный. Ведь это уже твоя вторая двойка по физике». «Иди!» — шепчет Волосков. «Материал ерундовый. Рассказывать нечего». И класс тебе поможет, продолжает учитель. Конечно, поможем, восклицает Ленька. Все время будем помогать. Нет, говорит Корякин голосом человека, которому уже ничто не поможет. Не могу. Иди, угрожающе шипит Волосков. Ведь это уже твоя вторая двойка. Ну, садись. Учитель склоняется над журналом. Вопрос тот же. Честное слово, буду учить, бормочет Ленька, десять часов в день. Если не вызовут, на улицу вообще ходить перестану, зарядку буду делать. Грачев. Грачев идет к доске. Вопрос легкий, бросает на всякий случай волосков и нагибается кпереди сидящим. Можете не повторять, сейчас меня вызовут. Ответ Грачева тем временем близится к концу. Скорей бы домой, вздыхает Лёнька. Завтра воскресенье убрать все нужно, помыть. И к соседям, кому что трудно. Кому у нас трудно-то? Все, как на зло, молодые, здоровые. Через квартал старушка какая-то. Схожу и за уроки с двух до шести физика. Отвечать пойдет. Физику кончил и к старушке. «Пойдет!» Волосков устремляет на учителя пристальный, не мигающий взгляд. «Мочалкин, мочалкин!» – бормочет он. Но в позе учителя мало что меняется. а Волосков прищуривается и выпячивает подбородок. «Мочалкин, мочалкин!» или «Пашков!» – добавляет он, предоставляя учителю некоторую самостоятельность. Волосков хорошо знает материал. Его можно потом спросить. Волосков учит. Мочалкина давно не вызывали. Наступает решающий момент. Ленька напрягает даже ноги. Пойдет отвечать Мочалкин. Послушаем Мочалкина. А как себя чувствует Мочалкин? Волосков. В устах учителя фамилия звучит, как выстрел в спину. «Хотя нет, посиди пока!» — делает Волосков последний отчаянный пас. Но учитель молча смотрит на него. Получив двойку, Волосков тяжело откидывается на спинку парт и несколько секунд сидит, тупо уставившись в пространство. Потом он медленно переводит взгляд на учителя. Лицо его выражает крайнее недоумение. «Десять часов в день!» Старушка! И до чего человек дойти может? Кричите громче! Алик! Теплое сентябрьское солнце заливает комнату. Алик стоит у стены за высокой спинкой кровати. А со двора несется дружный крик. Алик! Алик опускает голову и понуро придет к дверям. На крыльце толпа ребятишек. Лицо Алика бледно и серьезно. Я не выйду, говорит он, я наказан. Ваш сын улыбается на уроках математики, примите меры. Вот и вся история. С такой запиской далеко не уедешь. И надолго тебя, спрашивает Костя. Не знаю, вздыхает Алик. Мне всегда говорят, насколько наказывают, продолжает Костя. А мы вот тут в казаки-разбойники хотели играть. Казаки-разбойники. Лицо у Алика вытягивается еще больше. Это как тогда? Как тогда? Алик долго молчит, потом поднимает голову и говорит. Кричите, кричите громче. Дома все по-старому. Папа в кресле читает газету. Сгорбленный, стараясь не смотреть по сторонам Алик, пробирается за спинку кровати. Здесь все так знакомо. И выцветшие обои с причудливым рисунком в котором, приглядевшись, можно увидеть смешные рожицы и сломанная плитка желтого паркета. А со стены смотрит из рамы Алёнушка. Она сидит у воды среди притихшего леса, и когда глядишь из угла, у нее всегда особенное выражение, очень грустное и доброе. «А-а-а, – «Молодцы, здорово кричат. Особенно Костя, Ты настоящий друг. Кричат, зовут его. Они все с одного двора, и все хотят, чтобы он вышел. А папа, Алик искоса смотрит на кресло, не хочет. Ладно, пускай. Он, Алик, не будет просить. Алик, кричите, кричите громче, пускай все слышат, все. Только папа не слышит. Вот видишь, говорит папа, не отрываясь от газеты, все гуляют, а ты должен дома сидеть. «Дома должен сидеть», — думает Алик. «Сам засадила теперь». «Ну ладно, я не прошу, читай свою газету». «А кто виноват?» — продолжает папа, складывая газету пополам. «Ты же самый виноват». «Конечно, я виноват. Тоже еще виноват. Я всегда виноват». «Алик! Алик! Алик!» Кто-то захлебнулся. Последние отчаянные усилия. «Скажи им, что не выйдешь!» – строго говорит папа. «Целый час уже кричат». Алик медленно идет к окну. Он знает, что надежды на прощение нет. Но все же ему очень тяжело и горько сейчас. Вот и окно открыто. За окном ребята. Здесь и Костя, и Нюрка, и Петька. Эх, если бы его выпустили. Он бы тоже играл в разбойников. И Нюрка кричала бы на помощь. А они похитили бы ее и мчались, мчались. Вот уже и ноги устали, и трудно дышать, но они все равно обомчались. Такой-то это был риск. И, может быть, даже связали Нюрку. Алик чуть не заплакал. «Ребята, я не выйду, ребята!» За окном молчание. Ребят не уходят. Тесно столпившись у клумбы, они словно ждут чего-то. Алик тоже не уходит. Его лицо в лучах заходящего солнца, лицо узника за решеткой. «Не выйдешь!» Спрашивает Костя, почему? Меня наказали, а ты попроси. Нет, вздыхает Алик. – гуляйте без меня. И снова долгое молчание. Тогда папа откладывает газету и тоже подходит к окну. Алик наказан и не выйдет сегодня. Дядя Коля, пустите его, просит Костя. Дядя Коля, подхватывает хор голосов. Простите, тянет Костя. Он больше не будет, не будет! Дружно вторит хор. «Нет!» — говорит папа. «Никуда он не пойдет!» Костя жалобно смотрит на него и снова вытягивает шею. «Дядя Коля! А дядь Коля! А дядя Коля!» Настойчиво взывает хор. Только один Юрка молчит. Он живет где-то на другой улице и пришел издалека, чтобы поиграть в разбойников. Юрка не знает папа Алик и стесняется просить. Он, может быть, больше всех хочет поскорее начать. игру, но молчит, и лишь издалека нетерпеливо почесывает одной ногой другую. «Лучше и не просите», — говорит папа решительно. «Вот когда будет себя вести хорошо, тогда другое дело». Ребята растеряны. Над широким подоконником виднеется печальное лицо Алика. «Дядя Коля!» Все вздрагивают, так неожиданно врезается в тишину этот протяжный крик «Дядя Коля!». Широко раскрыв рот, Юрка кричит хриплым, простуженным басом, не в силах больше переносить томительного ожидания. Он все-таки решился на этот отчаянный поступок. Почувствовав всеобщее внимание, Юрка морщится и яростно чешет ногу. Папа с трудом прячет улыбку. Но ребята сразу замечают, и ей тоже улыбаются. Ха-ха! Смеется Костя. Вот это Юрга, как паровоз. Ребята улыбаются, то и дело поглядывая на дядю Колю, подмигивают, толкают друг друга. Алекс смотрит то на ребята, на папу и тоже начинает робко улыбаться. Правда, очень осторожно, чтобы папа не подумал, что и он тоже радуется. Но лицо у папы уже строго, глаза серьезные, оба поджаты. И Костя с беспокойством вертит головой. «Дядя Коля!» – смотрит он. «Вот это Юрка, да?» Но дядя Коля не неумолим. Он же не отвечает. Он протягивает руку, чтобы закрыть окно. «Мы в разбойников будем играть!» – взвизгивает Нюрка. Маленькая, растрепанная, она смотрит с изумлением и укором. «Теперь ты понял, наконец, что Алика надо же выпустить?» «Меня дома всегда жалеют!» Говорит она, всегда папа молча хмурится. Дядя Коля, спрашивает Костя, разве вам не жалко? У Алика, который до сих пор стойко держался, начинает дергаться подбородок. Он сворачивается и медленно, не оглядываясь, отходит от окна. Петька, Нюра, Костя, растерянные и притихшие смотрят на папу Алика. Никто уже не просит. Потом все поворачиваются и гуськом, неторопливо и с достоинством удаляются. «В последний раз!» – говорит папа, покашливая. «Последний! Иди! Но ну, смотри, если еще раз!» Алик быстро вытирает глаза, кивает головой. «Да, конечно, если еще раз!» И пулей вылетает во двор. Папа с облегчением вздыхает. Причина поражения. На уроках истории учитель всегда объяснял так, словно вся его жизнь прошла до нашей эры, и теперь он вспоминает молодость. Охота на мамонтов была опасной. Потом все изменилось. С севера наступал лед. Стало холодно. Пришлось надеть звериную шкуру. Одинаково легко передвигаясь в толще веков, В любых направлениях учитель, как ни в чем не бывало, мог сказать «А теперь давайте вспомним марафонскую битву», вызывая этим вопросом всеобщее беспокойство. Или сегодня «Восстание Спартака». Отвечать пойдет Зонтиков? Зонтиков медленно поднимается и застывает в глубокой печали. «Неужели ты не помнишь? Зонтиков как проходило восстание?» – поражается учитель. «Не помню», – качает головой Зонтиков. «А ты помнишь, чем закончилось восстание?» «Нет», — вздыхает Зонтиков, — «забыл». «Ну а что ж ты помнишь?» «Ничего не помню». «Садись, два!» «А ты учил?» — спрашивает Зонтиков у своего соседа. Бабкин молчит. Человеку, имеющему семь двоек за четверть, глупо задавать подобный вопрос. Мрачно насупившись, он лениво заглядывает в учебник «Восстание Спартака». Опять восстание. Раздраженно, думает он, то в Риме, то в Сицилии. И каждый раз поражение. И двойки, двойки. О причинах поражения восстания расскажет. Лицом надвигающейся катастрофы Бабкин сохраняет полное спокойствие. Он не знает страха. Бабкин весь в рубцах. Ветеран Бабкин выходит к доске. Ну, повторяет Павел Сергеевич. Каковы же причины поражения? Как ты думаешь, Папкин, почему рабы потерпели поражение? Бабкин долго и угрюмо молчит, потом тяжело поднимает лохматую голову. — Рабы потерпели поражение, — говорит он, — потому что не знали его причин. После чего получает двойку и возвращается на родную теплую парту. — Все, с меня хватит! Зло шепчет он. «Больше я на историю не приду!» «Я тоже!» – бормочет Зонтиков. «Я тоже не приду!» Так было задумано восстание во главе с Бабкиным. Первое столкновение произошло на следующий день. «Бабкин!» – сказал директор школы после уроков. «Ты знаешь, где живет Павел Сергеевич?» «Вот отлично! Отнеси ему этот конверт, только побыстрей!» Всю дорогу Бабкин и Зонтиков шли молча. Перед дверью учителя Бабкин снял шапку и прижался ухом к замочной скважине. Сзади навалился зонтиков. Внезапно дверь распахнулась, и упирающийся в нее Бабкин влетел в коридор и упал в объятия учителя. Сзади слышался удаляющийся топот. Это зонтиков катился вниз по лестнице. Здравствуйте, сказал Бабкин. Здравствуй! Павел Сергеевич закрыл дверь. Директор сказал побыстрей. — объяснил Бабкин. Он письмо передал. — Ах, вот оно что! Учитель взял конверт. — Ну, спасибо, проходи. Что ж ты стоишь? Впервые за весь разговор Бабкин поднял голову. То, что он увидел, поразило его. Учитель был в рубашке, без пиджака. — Раздевайся, раздевайся! — улыбался учитель. Плохо соображая, что делает, Бабкин разделся, прошел в комнату. «Садись, раз в гости пришел, будем чай пить». Окончательно растерявшись, Бабкин уселся за стол и, ничего не понимающим взглядом, уперся в колбасу. Учитель отхлебнул из стакана. Бабкин тоже отхлебнул. И снова замер. Никто еще не видел, как учитель ест. Внезапно он почувствовал, как подозрительно тихо в комнате, и выжидающе вскинул глаза. Ему показалось, что вот сейчас учитель поставит стакан и скажет, «Природа Древней Греции, Бабкин, была пышная, климат морской, теплый». Но учитель не торопился. «Ты почему сахар не берешь? Не стесняйся». «Мне и так сладко», вздохнул Бабкин и вдруг, оглянувшись, заметил на стене карту Римская империя в первом веке нашей эры. «Узнаешь?» – спросил учитель. «Да». Уныло протянул Бабкин. Ну, знаю. после чая спрашивать будет, — решил он, — еще бы не узнать. Два месяца долбим эту империю, скорее бы до развала дойти». Нашествие варваров Бабкин ждал, как праздник. После него империя распалась. Отхлебнув чаю, он вздохнул. Впереди еще было ослабление. Империя слабела веками. Это могло свести с ума. Он снова подозрительно взглянул на учителя. Размешает сейчас чай да и скажет: "А ну-ка, Бабкин, покажи путь к Серксу в Греции". С этим вопросом Бабкин столкнулся еще в первой четверти. Тогда, по его мнению, флотилия персидского царя Ксеркса прошла мимо берегов Греции. Да мало ли о чем можно спросить. Бабкин даже заерзал на стуле. Карта у вас, Павел Сергеевич, какая-то. Начал он неуверенно. А на школе вроде другая. А спросить так я ничего не покажу. Карта та же, успокоил учитель. Ты приглядись, внимательнее. Ну и влип, думал Бабкин, напряженно приглядываясь на узком Аппенинском полуострове ясно чернил кружок Рима. Вон Рим, Павел Сергеевич, показал вдруг пальцем Бабкин, словно столкнулся с приятной неожиданностью. Да! Приветливо откликнулся Павел Сергеевич. Рим отсюда хорошо виден, а вот Карфаген почти не заметен. Да, промямлил Бабкин, бороздя глазами карту вдоль и поперек, и вдруг торопливо поднялся со стула. Я домой пойду, хрипло сказал он. Там у меня пример по математике никак решить не могу, с ответом не сходится. На следующий день перед самым звонком Зонтиков поймал Бабкина в коридоре. Наконец-то! Зашептал он, оглядываясь, сейчас история, куда побежим? Бабкин нахмурился. Знаешь что, я передумал. Как передумал? Разинул рот зонтиков. Ну, передумал и все. Ну, почему, почему? Развенел звонок. И они вошли в класс. Через минуту появился Павел Сергеевич. Он повесил карту Римская империя в первом веке нашей эры. Взглянул на Бабкина и улыбнулся. Бабкин покраснел. И, наклонившись к Зонтикову, тихо прошептал, мы с ним вчера вместе колбасу ели. Олег Тихомиров. Плач пятиклассника Женьки Проегоркина по безвременно утерянному портфелю. О, мой верный портфель, пятый с начала учебного года, от чего ты меня покинул? Не я ли был твоим другом до того дня? пока ты куда-то подевался, как и первые четыре. Ты мне преданно служил дольше других целый месяц и не знал никакой корысти, ибо ни разу я тебя не почистил, не протер, не зашил твоих ран, полученных в битвах на школьном дворе. Да, тебе не довелось носить учебники, так как они были потеряны портфелем первым еще в сентябре. но ты достойно нёс всякую иную службу и прежде всего, как я уже упомянул, боевую. Ты был мне щитом и мечом, ты мужественно принимал на себя удары других портфелей и разил головы и спины моих одноклассников. После того, как мощным ударом ты сбил с ног Мишку Проскурюкова, у тебя оторвалась ручка, но я тебя не бросил в беде. и ты по прежнему продолжал мне верно служить если бы не ты мой портфель я умер бы с голода а разве не ты выручал меня на переменах домашними бутербродами и восходить столовую я не успевал нужно было что то списать у отличников или хотя бы одним глазом заглянуть в чужие учебники а как ты помогал в спорте благодаря тебе Я развил мускулатуру, Я закладывал в тебя кирпич И выжимал, как гирю. Иногда ты был штангой ворот, И сколько раз ты спасал их От неминуемого гола. Выступал ты и в метательных видах спорта, Летел-то как диск, то как ядро. Случалось, я съезжал на тебе С ледяной горки, как на санках. Ты помогал даже в хоккее. Когда меня удаляли с поля, я садился на тебя, как на скамью штрафников. Я доверял тебе и своей сердечной тайны, Только ты знала переписки с Веркой Ряшенцевой. Ее записки я хранил у тебя на самом дне, Под оторванной с одного края подкладкой. О, дорогой мой пятый портфель! Я думаю, что ты был у меня последним, Ибо дорог ты не только мне. Но и родителям. Они говорят, что денег на тебя не напасёшься. Хватит, говорят, тратиться на покупки портфеля с каждой получки. Как я буду жить и учиться без тебя, мой кормилец, моя отрада, моё оружие? Прощай, верный товарищ! Про муху и африканских слонов или про то, как я был хулиганом. Шел урок географии, самый обыкновенный урок, и вдруг Вовке на затылок села муха. Ну, села, так уж сиди себе спокойно, никому не мешай, а муха, как назло, принялась вертеть передними лапками свою голову. Повертит, потом перестанет, словно задумается, потом опять повертит. В общем, вела на себя нагло, мне даже обидно сделалось. Софья Андреевна про животный мир Африки рассказывает, а тут как то муха вертит и вертит себе башку. Мне-то, конечно, было наплевать на эту муху, я бы на нее и внимания не обратил, но Вовку было жаль, чего она на него села. И он, бедняга, даже не подозревает. И она и не вытерпел, взял и махнул рукой. А Вовка как раз в это время головой двинул, ну, я ему и заехал слегка по затылку. «Шныков!» — сказала Софья Андреевна. «Что с тобой, муха?» «При чем здесь муха? Я про слонов рассказываю. Не узнаю у тебя, Шныков!» На перемене ко мне подошел Женька Проегоркин. Его недавно выбрали председателем совета отряда. Женька сказал, «Слушай, что это ты?» «Что?» — просил я. Дисциплину расшатываешь!» И как Софья Андреевна добавил, «Не узнаю у тебя, Шныков!» «Ничего я не расшатываю вовсе!» — рассердился я. «Это все из-за мухи получилось!» С какой мухи?» Обыкновенный, который летает. Ты мне басни не рассказывай. Тоже рассердился Женька. За что Вовку ударил? Пришлось мне обо всем рассказать подробно. Женька вздохнул. Все равно, — сказал он, — нужно тебя проработать. Зачем? Чтобы учился лучше. Двойки есть? Нету. А по дисциплине что? С надеждой спросил Женька. Пятерка, — ответил я. Женька опять вздохнул. Эх. Сказал он сокрушенно. Какой случай пропадает? Какой? спросил я. Завтра собрание, понимаешь? Ну что, что-что? Передразнил Женька. Непонятливый ты какой-то. Дисциплине бы поговорили, тебя бы пропесочили. Да зачем же? Женька досадливо махнул рукой. Ну как тебе объяснить? С дисциплиной-то у нас что? Что? Сам знаешь, безвыходное положение, у всех пятерки. Вот и хорошо, сказал я. Какое же безвыходное? Кому хорошо, а кому плохо? Отчет-то мне делать придется. Какой отчет? Работе отряда, в плане, между прочим, и про дисциплину было. Только какая тут работа, если у всех по дисциплине пятерки? Кого подтягивать? Вот ну, ты мне скажи. Женьке про Егоркину можно было лишь посочувствовать, и я неуверенно протянул. Да, вот видишь, оживился Женька. А то было бы видно, что мы тебя перевоспитываем, над твоей сознательностью работаем. И он вдруг попросил. Шныков, будь другом, а. Ну, что тебе стоит? Про песочим мы тебя поговорим. Все равно ведь все знают, что ты не такой. Ведь нам для отчета, а? Я согласился. раз для отчета, для общей пользы, пусть, думаю, прорабатывают. А на собрании Женька начал меня песочить. Про муху он не сказал ни слова, зато оказалось, что я стукнул несколько раз вовку по уху и что Софья Андреевна даже не смогла закончить рассказ про африканских слонов. Еще Женька сказал, что с таким возмутительным поступком мириться нельзя, а нужно бороться всем здоровым коллективом. и поскорее смыть это позорное пятно. После уроков он подошел ко мне и сказал, «Здорово я тебя!» «Здорово!» – признался я. Мне это все не очень-то, прямо скажу, нравилось, но что делать? Нужно было выручать коллектив. Однако позорное пятно Женька не торопился смывать. Вскоре в стены газеты появилась на меня карикатура. К Вовкиному носу я поднес кулак, а другой рукой, Цепился ему в шевелюру. Кулак был огромный. На лице моем застыло зверское выражение. Из Вовкиного носа капала кровь. Я разыскал Женьку. «Послушай», — сказал я, — «разве так можно?» Нарисовал, чёрт знает что. «Погоди», — не дал договорить мне Женька. «Некогда тут пустяковой болтовнёй заниматься. Мне ещё выступление нужно готовить. Послезавтра слушай по радио на Большой перемене». Из передачи по школьному радио я узнал, что прямо на уроке географии я избил Вовку. Оказывается, меня, злостного прогульщика и постоянного нарушителя дисциплины, дружно перевоспитывает весь класс. После Женькиного выступления, которое называлось «Крепкую дисциплину в каждый отряд», зазвучал вальс Штрауса «Голубой Дунай». Но это меня не успокоило. Я бросился к радиоузлу. Женька вышел сияющий. «Да как ты смеешь!» — схватил его за плечи. Женька ничего не слышал. Он продолжал сиять. Я бродил по коридору всю перемену и мрачно наблюдал, как от меня все шарахались в разные стороны. Когда начался следующий урок, я обнаружил, что сижу за партой один. Маша Проскурякова не пожелала со мной сидеть. Я все понимаю, конечно, сказала она, но ты посиди пока один, ладно? Как-то раз к нам пришли гости, ребята из соседней школы. Женька Проегоркин знакомил их со всеми. Про меня сказал, это наш Лодарь, драчон и двоечник. Одним словом, хулиган. Кто? – удивились гости. Хулиган с хладнокровием дрессировщика ответил Женька. Мы его перевоспитываем. Трудная, между прочим, ответственная работа. Я схватил с доски мел, подскочил к Женьке и в один миг нарисовал ему длинные белые усы. Ты что? Оторопело произнес Женька. Я хулиган, сказал я и дерзко улыбнулся. Брось эти шуточки, неостроумно, проговорил Женька и стал стирать усы. Тогда я быстро подправил их и влепил Женьке звонкий щелчок. Я хулиган! Женька попятился. Я хулиган, сказал я. вновь и дернул его за нос. Женька бросился бежать. Я швырнул в него чернильницы и крикнул вдогонку Я хулиган. Больше меня не перевоспитывали, не прорабатывали и не песочили.